Восхитительное слово настолько взволновало присутствующих, что на глазах у многих заблестели слёзы. Затем Фред Холлингсворт вручил Гагарину грамоту на английском и русском языках об избрании космонавта почётным членом профсоюза, членом союза номер 1. Приветствуя советского космонавта как брата, слово брат, члены профсоюза используют в обращении к своим коллегам, товарищам. Президент лётчиков приколол к груди Юрия золотую медаль "Специально атлету в честь первопроходца Вселенной". На медали были отчеканены слова: "Вместе мы отлиём лучший мир". Почетного члена профсоюза лётчиков Юрия Гагарина приветствовали тысячи собратьев по его профессии на заводском дворе Trafford Park Works. Народу собралось столько, и каждому хотелось сказать так много, что дирекция компании вынуждена была продлить перерыв. Выступая на митинге, Юрий Гагарин сказал, что он очень рад видеть английских рабочих, горд, что сам работал летельщиком, поблагодарил профсоюз за оказанную честь и заверил, что оправдает доверие летельщиков в Великобритании. Юрий рассказал о том, что в Советском Союзе знают Манчестер даже школьники – Знают его рабочих, знают его спортсменов. Наступит время, когда на межпланетных станциях и кораблях космонавты различных стран будут встречаться как друзья и коллеги, — добавил он в конце своего выступления. В космосе хватит места и русским, и американцам, и англичанам. Английские ученые при встрече с Гагариным сетовали на то, что Соединённое королевство тратит на просвещение всего около 3% национального дохода. Это, по мнению английских учёных, мизерные средства. Они высказывали недовольство по поводу безмерно раздутого военного бюджета, который из года в год растёт. Так невольно разговор о первом рейсе в космос перешёл на жгучие темы современного мира, расколотого на блоки и лагеря, на политику агрессивных государств. После митинга майора Гагарина пригласили в мэрию Манчестера. Машины продвигались медленно. Десятки тысяч людей стояли на всех тротуарах. У центрального подъезда здания мэрии военный оркестр исполнил гимн Советского Союза. Мистер Бикс, надевший по такому случаю золотую цепь, пригласил гостей на ленч. Даже и здесь манчестерцы решили отличиться — Ленч был сервирован на коронационном сервизе. Редкого, очень редкого гостя Манчестерцы встречают с таким почётом. Юрий Гагарин сердечно поблагодарил за тёплый приём, вручил сувениры. К великому удовольствию Манчестерцев раздал сотни фотографий с автографом. Этот приём прошёл, выражаясь протокольным языком дипломатов, во исключительно тёплой и сердечной обстановке. Вскоре мы снова были в Лондоне. Огромный город опять радушно раскрыл свое сердце первому космонавту. В программе на четверг 13 июля значилось небольшая прогулка по городу, визит к лорд-мэру, встреча с премьер-министром, приемы в обществе англо-советских связей и ассоциации Великобритания СССР.